Да, очень интересно. Я удивлен, знаете ли, да, я удивлен. А что вы имеете в виду, мистер Пай? – спросила Джоанна. Мистер Пай развел пухлыми ручками. Ничего, ничего удивленный только. Я верю, знаете ли, в атмосферу. Люди думают и чувствуют. На них оказывают воздействие стены и мебель. На пару мгновений. Я онемел. Я осматривался вокруг и соображал, как бы я описал атмосферу Праерс Лодж. Мне как раз казалось очень странным, что здесь вовсе нет никакой атмосферы. Это было в самом деле примечательно. Я задумался над этим настолько, что совершенно не слушал разговор. продолжавшийся между Джоанной и хозяином. Я очнулся, однако услышав, что Джоанна начинает прощаться, я оставил свои фантазии и присоединился к компании. Мы отправились в холл. Когда мы подошли к парадной двери, в почтовую щель вползло письмо и упало на ценовку. «Дневная почта!» — прошептал мистер Пай, поднимая его. «Ну, дорогие молодые люди, вы ведь придете еще, не так ли? Как приятно встретить столь свободные умы, если вы меня понимаете в этом мирном болоте, где никогда ничего не случается!» Пожав нам обоим руки, он с преувеличенной заботливостью помог мне сесть в машину. Джоанна взялась за руль, проехала достаточно осторожно по круговой дорожке вокруг безупречной зеленой лужайки и, выехав напрямую, подняла руку, чтобы помахать гостеприимному хозяину, стоявшему на ступенях у входа. Я наклонился вперед, чтобы сделать то же самое. Но наш прощальный жест остался незамеченным. Мистер Пай вскрыл почту. Он стоял изумленно, глядя на развернутое письмо. Джоанна как-то назвала его пухлым розовым херувимчиком. Он, конечно, был пухлый, но сейчас совсем не был похож на херувима. Его лицо налилось темным пурпуром, исказилось от гнева и изумления, и от страха. В этот момент я заметил... что конверт мне знаком. Я ничего не понял тогда, потому что это была та самая мелочь, которую мы подмечаем неосознанно, даже не догадываясь об этом. «Боже мой!» — сказала Джоанна. «Кто стукнул бедного малыша?» «Думаю, — сказал я, — что это снова таинственная рука». Сестра повернула ко мне изумленное лицо, и автомобиль вильнул. «Внимательнее, девушка!» — предостерег я. Джоанна сосредоточила внимание на дороге. Она недовольно хмурилась. «Ты имеешь в виду письмо вроде того, что ты получил?» Это лишь догадка. «Что же это за местечко?» — спросила Джоанна. Ведь оно выглядит самой невинной, сонной, безвредной английской деревней, какую только можно представить. — И где, — цитируя мистера Пая, — никогда ничего не случается, — перебил я. Он выбрал дурную минуту, чтобы это сказать. Что-то случилось. — Джерри, — сказала Джоанна, — я... я думаю, что мне... «Это не нравится!» Впервые в ее голосе прозвучала нотка страха. Я ничего не ответил, потому что мне это тоже не нравилось. Такой мирный, улыбчивый, счастливый сельский уголок, над которым нависло нечто злое. И именно в этот момент во мне возникло предчувствие Ощущение надвигающейся опасности.